Глава 20. Можно было с нашего наблюдательного поста не удирать, потому что мы ещё около часа сидели в лагере, прислушиваясь к крикам. Войны-то и дело кричали. Вероятно, после очередной победы одной из сторон проявляли любопытство не только мы, но и обозники. Все стелпились с той стороны, где было ближе до армий, как будто по крикам старались понять, кто победил в поединке. На какой-то миг всё затихло, а потом вдалике что-то взорвалось. Да так громко! началось, обрадованно воскликнула Эгона, видно тоже устала от всей этой неопределённости. Ну да, за первым взрывом послышался второй, а потом загрохотало так громко, что даже крики перестали быть слышны. Над местом сражения быстро сгустились тучи, оттуда начали бить молнии. Сразу стало ясно, что в ход пошла магия. Потом тучи так же быстро развеялись, вместо них появился смерч, но и он долго не просуществовал. В общем, маги развели всё во всю Ветер дул в нашу сторону, и вскоре даже до нашего нюха добрался запах гари и озона, как во время грозы. Минут 10 продолжался громкий шум, потом он затих, но не потому, что маги выдохлись. Иногда они продолжали атаковать противников, только уже не так усердно. Видимо, армии схлестнулись в ближнем бою, поэтому не следовало так усердствовать. Можно было и своих убить. Впрочем, судя по рассказам Лаара, иногда маги били и по своим, если на них наваливалась особо крупная группа противников. Именно поэтому солдаты не очень жаловали магов, хотя умные люди понимали, что это необходимость, так они не только своих убивали, но и врага, причём в гораздо больших количествах. Так мы и продолжали топтаться на месте, то и дело поглядывая на холм, ожидая увидеть вражеских солдат, ну или своих. Вскоре появились повозки с первыми ранеными. Так, что нам стало не до разглядывания холма. Видно, обузники, которые должны были вывозить раненых, подождали, когда магна Исус свой удар, а только потом приступили к своей тяжёлой работе. Что ни говори, работа у них на самом деле была очень сложная. Там же шла битва, они могли запросто под горячую руку попасть. Сомневаюсь, что в полубое кто-то их накидке рассматривает. Среди раненых были не только те, которых привозили, некоторые приходили сами. Так что работы нам вскоре изрядно прибавилось. Тут хватало и с отрубленными конечностями, и со вспуртыми животами. Думал, что таких безнадёжных к нам вообще привозить не станут. С такими ранами часто подвозили уже мёртвыми. Но живых воинов было много. За их лечением мы брались в первую очередь. Обос лекарей наполнился криками, стонами. В альбоме о помощи даже заражённый город вспомнил. Не спорю, тут крови намного больше, но там всё было страшнее, что ли. Всё же большинство воинов сдерживали себя, а детей тут вообще не было. Тяжело раненых солдат мы тут не задерживали. Им оказывали необходимую помощь, после чего увозили к крепости, где они уже будут восстанавливаться дальше. Один раз обозники подняли тревогу, когда со стороны тыла показался крупный отряд, около двух тысяч, все конные и хорошо вооружённые. Мы изготовились к бою, бросив раненых, но оказалось, что это свои. Они торопились к месту битвы. «Само собой, мы расспрашивали у обозников, которые доставляли нам раненых, как там обстоят дела у нашей армии, только пока рано было об этом судить. Как нам сообщили, ещё даже не все отряды в бой вступили, причём и с первой, и со второй стороны. Пока всё ещё было довольно неопределённо, благо что маги с обеих сторон немного угомонились. Мне же очень хотелось посмотреть, что представляют собой сильные маги, какой урон они наносят врагу, ни разу не видел». «Ещё один отряд скачет!» Громко крикнул мне Грек: "Только этот поменьше, человек 300 не больше". Ой, его ой, заставил меня отвлечься от очередного пострадавшего и посмотреть на приближение воинов. Судя по суете, которая поднялась в лагере, у нас появились проблемы. Совсем недавно мы отправили часть раненых на пяти телегах в замок. Они отъехали совсем недалеко, так что все прекрасно видели, как всадники убили и обозников, и тех, кому мы только что помогали, не отправиться на тот свет. После этого надменного акта они устремились к нам. Вот вам и все договорённости. Плевать они на них хотели. Видно же, что это ваяки просто обошли стороной сражение и прибыли сюда, чтобы уничтожать тылы. Понимали, что рано или поздно они снова встанут в строй. А ты куда? Схватил я за руку Ирено, которая тоже направилась в ту сторону, откуда приближались враги. Так помогать, повернула в мою сторону побледневшее лицо девушка. Ранинным помогай. рявкнул я, а потом обратился к старшему над лекарями. «С щитами её прикрывайте. Если её стрелой достанут, вы всем Агессу надолго не переживёте. Понятно?» «Да, господин», кифнул мужчина и без всякого почтения схватил девушку и подтащил её подальше от повозок к нашим раненым. Кстати, обозники тоже не стояли без дела. Видели, что их товарищей никто не пощадил. Быстро начали вооружаться. У кого-то в руках появился арбалет, у кого-то копьё. Все спешили встречать приближающегося противника. «Да». «Да». «Да». «Да». «Да». « «Даже некоторые раненые нашли в себе силы подняться. Расклад явно не в нашу пользу. Примерно один к трём. Но мы под защитой повозок. Нужно просто продержаться какое-то время». Один из обозников уже помчался галупом в сторону сражающихся армий, чтобы позвать помощь. «Дорогу боевому магу!» С азартом заорал я, расталкивая сгрудившихся у повозок воинов. «Меня пропустили вперёд. Впрочем, Лаар держался рядом, готовый прикрыть меня своим большим щитом». У противника были лучники, правда, немного, но они уже начали обстреливать лагерь, наши им отвечали. Атака противника была не как в фильмах, красивым и развернутым строем, больше походила на то, как скачет табун лошадей без всякого построения, что было мне на руку. Видно, они не в курсе того, что тут есть, хоть и слабый, но боевой маг, поэтому не опасались. Изредка над головой свистели стрелы, но и это не проблема – Ему нужно было как можно быстрее всех убить и спешно удирать, пока к нам не пришла помощь. С самым эффективным заклинанием против толпы я считал шипы, но применять их пока не стал. Вместо этого на пути движения врагов поставил зубучие пески, потом ещё одни и ещё. Благо, что враги были совсем близко, заклинания не должны были развеяться. Опять же, шипы могут увидеть, свернуть в сторону или проехать в рассыпную, а у нас не так уж много солдат, чтобы полностью весь обоз прикрывать. Грек ошибся с численностью врагов. Их явно больше трёх сотен голов. Наверное, около пяти. По крайней мере, так и Гона сообщила. А ей в подобном можно полностью доверять. Опыт есть. Среди нападающих упало уже около десятка, пронзённые стрелами. Но остальные продолжали мчаться вперёд. У нас тоже появились первые потери. Не убереглись от стрел. Мои заклинания развеяться не успели. И первые лошади голлопом влетели в расставленную ловушку. У них как будто передние ноги подогнулись, после чего они начали падать на землю. Само собой, такого подвоха противники не ждали, а набранная скорость сделала своё дело. Образовался серьёзный затор, на дороге, куда обороняющиеся с азартом пускали стрелы, прямо так, не прицеливаясь, стараясь как можно быстрее опустошить колчаны. Неплохо врагу навредил, но хотелось больше. Поэтому я применил в этой толпе шипы, да только результат оказался совсем не таким, какого я ожидал. Раздался громкий взрыв, и над моей головой вжикнули осколки. Я даже сначала не понял, что произошло. Думал, что у вояк что-то такое было с собой. Применил ещё одно заклинание шипов немного в стороне, а там, где применил первое, людей буквально раскидало в разные стороны. Снова раздался взрыв. На этот раз даже одному из наших досталось. Видно, осколок прилетел в живот, и его тут же отточили в сторону. Вдруг до меня дошло, что эти шипы на песках срабатывают как-то не так. Я и снова их применил, но теперь всё случилось так, как и должно быть. Противники хоть и были впечатлены случившимся, но быстро пришли в себя и теперь скакали к нам, мечтая поквитаться за своих погибших. Я ещё раз применил забучье пески, но не достиг такого эффекта, как в первый раз. А через несколько секунд противник уже был рядом. Пришлось перейти на более простые заклинания, чтобы не зацепить своих. Врагу пришлось спешиться, потому что перемахнуть через телеги они верхом просто бы не смогли. Я тут же сместился назад и теперь по костел из-под тешка посылаю его врагов в сосульки и огненные шары, а там, где их было побольше, из земли выскакивали шипы. Большие зубачей пески не применял, опасаясь взрыва у себя под носом. Естественно, меня уже заметили, поэтому Лару несколько раз приходилось прикрывать щитом моя хрупкая тельца. Лучники усиленно старались выцелить именно меня. Благо, что и наши лучники не зевали. Благодаря чему враг не мог полностью сосредоточиться на Назоелевом маге. Скачут! Услышал я громкий вопль, обернувшись, заметил, как с холма скатился крупный отряд всадников, и что есть сил, рванул в нашу сторону. Подмога идёт. Драться, когда за нами численное превосходство враг не пожелал, поэтому воины начали успешно взбираться на своих лошадей. Наша охрана их преследовать не стала, проводила стрельбу из луков в спину, хотя большого эффекта это не принесло. Воины повесили на спины щиты. Я тоже ещё немного напакостил и прибил нескольких самых медлительных солдат. Видно, наши всадники не захотели останавливаться только на том, чтобы отогнать врагов, и попустились в погоню. Учитывая, что лошади у них были свежее, а у врага уже немного уставшие, думаю, обязательно догонят. Из нападавших выжило всего около полутора сотен, были и раненные, которых в данный момент добивали. Не щадили никого. Еверина что-то заикнулась про милосердие, потом посмотрела на караван, который только что перебили, и ушла. Я отправился за ней. К сожалению, от работы меня никто не освобождал, но вот в данный момент меня больше интересовали не раненные, а по какой причине получился взрыв. Как только закончился бой, мои друзья помчались собирать трофеи, наплевав на опасность. Да и делать им, по сути, сейчас было нечего. Радовало, что никто из них не пострадал в скоротечном бою. Все живые и здоровые вернулись, впечатлённые увиденным. Начали смотреть на меня с каким-то уважением, и не только они, а ещё и другие воины. Было у меня предположение, как мог получиться взрыв. Наверное, это из-за того, что я применил сначала забучие пески, а потом на этом же месте шипы. Наверное, поэтому такая необычная реакция получилась. Поуже в спокойной обстановке это проверю. Едва у меня выделилась свободная минутка, как я пошёл сам посмотреть на дело своих рук. Я уже впечатлился, хоть и многое видел на своём веку. Некоторые тела просто невозможно было узнать. Фарш. Даже непонятно, лучше где тут смерть приняли или люди. Даже металл был искорёжен, особенно в тех местах, где был центр взрыва. Что за заклинание такое? Удивлённо спросил Лаар, с любопытством рассматривая неприглядную картину. «Раньше вы такого не применяли?» «Пока сам не знаю», – сознался я. «Надеюсь, позже разберусь». Осмотрели мы и те тела, которые лежали немного дальше. Скорее всего, они были пробиты насквозь осколками от шипов. В общем, парой таких заклинаний, которые как-то не так сработали, я, наверное, нанёс врагу наибольший урон. Тем временем битва продолжалась. И не сказать, что наша армия выигрывала – Силы были по-прежнему равны, поэтому ни одна из сторон никак не могла держать верх. Видимо, поэтому поток раненых вообще не прекращался. Мы уже с ног сбились, бегая от одного пострадавшего к другому. Благо, что некоторым могли помочь простые лекари, но примерно третий солдат без нашей помощи никак не обойтись. Умерших отвозили немного в сторону, там и оставляли, пока не закапывали, было не до этого. «Конница в бой вступила», – прокомментировал Лаар, указывая на приближающейся телеге. Да, видимо, битва к концу приближается, согласился я. Судя по тому, какие доспехи были на вновь прибывших людях, в бой на самом деле пошла элита, ведь это уже были дворяне. Кстати, в войсках было очень много, видно это вторые, третьи и дальше по списку сыновья аристократов. Война это новые земли, которые можно будет получить от императора за проявленную доблесть. А вот и шли в армию. Мой предок, будучи простолюдином, вот так же совершил какой-то подвиг и получил баронство. Так что и простолюдином может что-то обломиться, кроме трофеев. Правда, случалось это крайне редко. А вообще, стыд мне и позор за то, что не знаю, чего такого героического совершил мой далёкий предок. Нужно обязательно выяснить это при случае. Видно, вскорости Кироты всё же поняли, что при таком раскладе они потеряют всю свою армию, поэтому их командование приняло решение отходить. «Граф не стал их преследовать. Свои бы раны залечить. Потери были очень большие. Едва только враги ушли, как поток раненых резко вырос. Кстати, позже нам стало известно, что враги своих тоже забрали, а наши этому не препятствовали. Правильное ли это решение? Не знаю. Может и правильное, только вот я в гуманизм не верю». Порадовало, что вскоре к нам на помощь пришли другие маги и солдаты. Они и переносили раненых, тем самым дав обозникам заниматься только своим делом. Тут почти все умели грамотно обрабатывать раны и перевязывать, в общем, оказывали помощь несчастным до полуночи. Считалось, что битву мы выиграли, но, как говорится, это была пиррова победа. Потери были примерно равны, так что радоваться тут особо нечему. Если только тому, что враг решил отойти первым. «Я думал, что мы тоже отойдём в крепость, но нет. Граф не планировал куда-то отводить войско. Ночевать мы легли в своём фургоне, прямо в обозе лекарей. Хорошо, что павших воинов, которых до нас не смогли увезти, частью похоронили, а частью увезли куда-то подальше. Утром я быстро позавтракал и направился в примеченную мной канаву. «Ты куда?» Тут же поинтересовалась у меня Ирена. «Девушке тоже нечего было делать, всех тяжело раненых уже увезли в замок, и теперь они не были нашей заботой». С нами остались только те, которые вскоре должны обратно встать в строй. Мы их ещё до завтрака смотрели. Так кое-что проверить хочу, улыбнулся я. У меня или новое заклинание появилось, или я ошибаюсь. Сейчас узнаю. Я с тобой, тут же сообразила девушка. Пойдём, махнул я рукой. Веселее будет. Само собой следом пошла и наша охрана. Так, начал я инструктаж, когда мы подошли к большой канаве. Всем лечь, вниз не спускаться. Мало ли чего. Сейчас будут магические опыты. Все послушно легли на землю, после чего я произнёс заклинание Зубучие пески, а следом на это же место применил Шипы. Хорошо, что все легли. Да и сам я на всякий случай сделал то же самое, потому что взрыв был, пожалуй, ещё сильнее, чем вчера. Несколько деревьев, которые росли над нею врага, не смогли выдержать такого безобразия и повалились на землю. Над головой свистнули осколки от шипов, ну или в земле что-то было, поднятое громким взрывом. Получилось. Похоже, Лара брадовался больше меня. Ага, кивнул я. Сейчас ещё попробуем. Я ещё три раза устраивал взрывы, но этого было мало. Всё же подобные заклинания делать долго, против простых людей оно эффективно, а вот против магов нет. Получается, что пока я подобные устраиваю, враг в меня пару заклинаний успеет бросить. Как-то так. Хотелось разобраться, из-за чего может подобное происходить, но для этого нужно увидеть сам процесс, а это было опасно. Мне придётся смотреть на взрыв, точнее на магический процесс, который предшествует взрыву, может запросто убить. Да, маг не может сам себе навредить заклинанием, но вот осколки запросто. Не хотелось бы вот так умереть по собственной глупости. Можно попробовать укрепление из камней сделать, предложила Эгона. Ты уже оценила, как такое заклинание может помочь в бою. Да, оно уже помогло. Правда, голова всё равно торчать будет, но тут без риска никак. Что тут у вас происходит? услышали мы позади себя властный голос. Я обернулся. Позади стоял какой-то незнакомый барон со свитой. Ну да, как-то я не подумала о том, что армия совсем рядом стоит, отдыхает, а взрывы не могли не привлечь начальство. Э, заклинание испытываем, ответил я. А, господа маги, пробормотал мужчина. Тогда не будем вам мешать. Господин барон, схватился я. Вы не знаете о маг Грегер в лагере? Да, кивнул мужчина. Отлично, обрадовался я. Может, он поможет? Пришлось ехать в лагерь. Благо, что в его расположение спокойно запустили, знали, кто я такой. Найти стоянку магов тоже особого труда не составило, они почти в самом центре находились. А от меня тебе что нужно? спросил он, когда я обрисовал непростую ситуацию. Хочу как-нибудь два заклинания вместе сложить, признался я, чтобы побыстрее можно было использовать. Так подумай над этим. Кто тебе мешает? Но у меня в этом опыта никакого нет, признался я. Понятия не имею, как новые заклинания придумывают, что нужно смотреть, что изменять, какие слова говорить. И это, случайно что-то получилось, и сразу же захотел их объединить. Э, это мальчик целая наука. И вот так всё с ходу не делается. Даже я сразу не смогу придумать. Э, этому надо обдуманно заниматься, эксперименты проводить. Боевые заклинания это нелечебное, опасно. Сам пробуй. То есть не знаю я, что делать. Да и есть у меня опасение, что мне во время моих наблюдений осколок голову снесёт, а мне бы этого не хотелось. А, а поэтому ты предлагаешь мне этим заняться? возмутился Мак. Моя голова тебя не особо интересует. Ну просто вы быстрее его сам разберётесь, начал было я. Сейчас делать ничего не буду, отмахнулся от меня Мак. Позже посмотрю, не до этого. Спасибо, поблагодарил я. А долго мы тут ещё стоять будем? Сражение вроде бы выиграли, а не уходим? Тебе заняться нечем, усмехнулся старик. Не переживай, скоро новая работа появится. Ещё одну армию ждём, а потом попробуем пощепать противника. Скорее всего, и тебе придётся немного повывоевать. Там каждый маг будет на счету, так что готовься. Впрочем, граф насчёт тебя пока ещё не решил. Старик оказался прав. Мы на самом деле постояли на этом месте 4 дня, а после этого отправились на территорию врага. И на этот раз мне никто не дал отсидеться с ранеными.